Глава девятая. Полина. Полночи убила на то, чтобы придумать хоть какой-то, даже самый безрассудный план бегства. Но все оказалось тщетным. Даже увлечение сериалами не помогло. Как удалось уснуть, даже не представляю. Наверное, вымотанный организм сдался. Как бы то ни было, я умудрилась выспаться. Открываю глаза и долго смотрю в потолок. Точнее, медленно осматриваю свою темницу. Сантиметр за сантиметром. Шкаф. Он пустой. Даже вешалок нет. Дверь. Замок закрывается с двух сторон, но ключа у меня нет. Где взять? Без шансов. Иду в туалет и умываюсь холодной водой. Здесь есть зеркало. Смотрю на себя и скреплю зубами от злости. Хрен они меня сломают. Так просто я не сдамся. Мельком осматриваю туалет. Здесь тоже ничего интересного. Никаких зацепок. Возвращаюсь в комнату. Сажусь на кровать по-турецки и делаю вид, что медитирую. Может, решат, что я с придарью и отпустят с миром. Еды хоть бы принесли, а то на голодный желудок мозг отказывается генерить идеи. Щелчок замка эхом раздается в тишине комнаты. Вздрагиваю и распахиваю глаза. Дамир входит в комнату. Мороз пробегает по коже, а пульс резко учащается. «Здравствуй, Полина!» Дамир прожигает меня взглядом приближается и тянется к моему лицу, пытаясь коснуться. «Не трогай меня!» Шиплю и отталкиваю его руку. «И опасная!» хмыкает он, а я предупреждаю клацаю зубами. «Ты подумала?» Демонстративно смотрит на часы. «Время почти вышло!» «Я подумала!» Отвечаю спокойно и с вызовом смотрю в глаза. Ему не удастся меня запугать. «Не на ту напал!» И какой же твой положительный ответ! Его усмешка становится шире и безобразнее. Иди к черту, вот какой! Буквально выплевываю ему в морду. Я ничего продавать не буду. Громкий смех наполняет комнату и внезапно стихает. Звонкая пощечина обжигает болью. Инстинктивно хватаюсь за щеку и закусываю губу, чтобы не разреветься и не показать слабость. Такого я, конечно, не ожидала. Душа от страха уходит в пятки, а тело сотрясает неприятная дрожь. «Будешь!» — давит на меня превосходством Дамир. «Иначе я начну отрезать от твоего брата куски». «У меня нет брата!» — выдыхаю яростно, посылая проклятие на его голову. «А того Нарика, что привез меня сюда, я знать не знаю и не хочу. Это меня не касается». Он лишь равнодушно пожимает плечами. «Время вышло». Что это значит? Нервно сглатываю, даже не представляя, чего ожидать от этого отморозка. Ты не хотела по-хорошему? Дамир криво ухмыляется. Будет по-другому. Станешь моей женой. Его ухмылка становится похожей на хищный оскал. Так даже интереснее. Комбо. И жена, и наследство. Ни за что! Ошарашенно выкрикиваю и для пущей убедительности качаю головой. Дамир мир хватает меня за подбородок, силы сжимает, причиняя боль, и заставляет смотреть в глаза. Выбора у тебя больше нет, холодно чеканит он. Мне нужны мои деньги, и я их получу. Но я здесь совсем ни при чем. Я никогда не брала чужого. Перед глазами, так не кстати, появляется косолапов, точнее, его жена. Но это нечестно. Я не знала, что он женат. За что со мной так? Я ничего тебе не должна, хриплю испуганно и едва сдерживаю вновь подступившие слезы. А мне по, заключает Дамир и небрежно отталкивает меня на кровать. Подготовить ее к вечеру, командует он кому-то. Сначала брачная ночь, а уж потом и свадьба. Да пошел ты! кричу ему в спину, но так и не получаю ответа. Дверь с грохотом захлопывается, и я без сил падаю на кровать. Зря я затеяла эту войну. Надо отдать ему дом. И дело с концом. Но где гарантия, что заполучив его, меня просто не убьёт, как ненужного свидетеля? Скорее всего, так и будет. Мое упорство дает мне немного времени для маневра. Я обязательно придумаю, как выбраться отсюда. Вот только кому нужна была моя гордость? Почему я не ответила на звонок Косолапова? Сейчас бы хоть он меня искал. Или нет? Может, уже забыл обо мне? Никому я не нужна. Вот так погибнешь, и никто даже не похоронит. Светланка, если только, но ей не до меня сейчас. Готовится стать матерью. У нее двое пацанов, мои будущие крестники. Слезы сами собой выступают на глазах, но я не даю им пролиться. Некогда разводить сырость. Надо думать, как свалить отсюда. Это же не крепость, в конце концов. Усилием воли успокаиваюсь и включаю мозг. Кто-то должен подготовить меня к вечеру. Может, это мой шанс. Остается дождаться. Спустя пару часов появляется кислый. Сваливает на кровати несколько пакетов с одеждой и косметикой. Размер наугад, что ли? Да какая, собственно, разница? «Два часа тебе на подготовку», — сухо извещает он. «Сколько?» — восклицаю недовольно. «Четыре, не меньше». Он хмуро смотрит на часы. И я краем глаза тоже. Будет почти десять, стемнеет уже. Ладно, только без глупостей. Кислый уходит, а я, получив второе дыхание, вываливаю все из пакетов на кровать. Мельком просматриваю, отмечая про себя, что может пригодиться: платье, белье, туфли, заколки и косметика то, что надо. План мгновенно выстраивается в голове. Остается только воплотить его в жизнь. Едва дожидаюсь, когда стемнеет. Быстро готовлю себе платье на выход. На всякий случай, если вдруг не получится. Подбираю обувь. Косметику несу в туалет. И там раскладываю около зеркала, имитируя бурную деятельность. В комнате свет так и не включаю. Хватит того, что горит в туалете. Беру две шпильки и бесшумно крадусь к двери. Теорию я знаю, но на практике никогда не применяла. Сердце лупит по ребрам, а дыхание срывается. Руки трясутся от страха но я не позволяю себе отступить, надо пытаться, у меня должно получиться. Прислушиваюсь к звукам, за дверью тихо, задерживаю дыхание и просовываю часть шпильки в замочную скважину. Закрываю глаза и медленно двигаю вперед назад пытаясь прочувствовать, как все это устроено, и у меня получается. Кажется, я начинаю понимать, что нужно делать. Обретя уверенность в своих силах, добавляю вторую шпильку, и аккуратно приподнимаю язычки замка. Осторожно нажимаю на ручку. Открывается. У меня получилось. Едва не взвизгиваю от радости, но вовремя одергиваю себя. Выглядываю. Коридор пуст. Закрываю за собой дверь и бесшумно двигаюсь по коридору к лестнице. Голоса слышатся внизу, но удаляются. Рискую и быстро спускаюсь. Прячусь за угол и практически вваливаюсь в какую-то комнату. На окне нет решетки. Сразу рвусь к нему, распахиваю и практически без остановки выпрыгиваю. Сама не верю в происходящее, но мне удается сбежать с территории незамеченной. Что это? Проведение или счастливый случай? Не знаю. Но пока бегу через лес. Благодарю сразу всех, кого только могу вспомнить. Надо добраться до города, там уже смогу разобраться со всеми, там уже у меня друзья. Постоянно оглядываюсь. Страхи, что меня поймают и вернут. Даже слышу какие-то звуки, но они лишь придают мне скорости. Наконец, выхожу к трассе. Я даже не знаю, в какой стране нахожусь. Какая хоть область? Очень надеюсь, что московская. Тяжело дышу и оглядываюсь. Сзади тихо. Может, пронесет. Мимо пролетают машины. Номера чаще московско-областные. Очень хочется верить, что это добрый знак. Пытаюсь остановить попутку, но никто не хочет останавливаться. Что за люди? Неужели непонятно, что мне нужна помощь? Я даже не знаю, какая. Наконец белая иномарка съезжает на обочину. Окно открывается. Что случилось? Мужчина в возрасте осматривает меня с головы до ног. За проститутку, что ли, принял? Хочется топать ногами и требовать к себе нормального отношения, но выгляжу я действительно как проститутка. Мне бы до города добраться, схлипываю. Мужчина с сомнением смотрит на меня. Надо срочно придумать что-то правдоподобное и как-то разжалобить его, а то останусь здесь, ждать до мира. Муж напился, драку затеял. Я сбежала, начинаю плакать, размазывая слезы по щекам. Ни вещей, ни документов. Пожалуйста, мне страшно, вдруг догонит. Хорошо, садись, сдается мужчина и открывает блокировку дверей. Только мне еще на заправку. Без проблем сажусь на заднее сиденье и прикрываю глаза трясет всю как в лихорадке неужели повезло боюсь поверить но постепенно начинаю огреваться и успокаиваться сейчас бы коньячку воды хочешь интересуется мой попутчик бледная вся да если можно водитель наклоняется к бардачку и в этот момент нас таранит автомобиль на скорости вылетающей справа От удара меня отбрасывает к противоположному окну, а машина несколько раз переворачивается. Все кружится перед глазами, а тело словно попало в мясорубку. Авария. Отключаюсь. А перед глазами лицо Алексея. Почему я не дала нам шанса? Может быть, все было бы по-другому? Какая теперь уже разница? Меня больше нет.